Глава седьмая. Лика. Я старалась, но совсем не могла понять Шеремета. Для того, чтобы так хорошо сыграть невиновность, нужно быть настоящим талантом. Готовы спорить, даже Станиславский сказал бы ему «Верю». Ни сомнения, ни намека, ни единой обличающей фразы или взгляда, хоть сейчас выдавая Оскар за лучшую мужскую роль. Мечтала и я ему поверить. Не знаю почему. Может, просто хотелось знать, что человек, который столько работает, не может оказаться сволочью. А может, всему виною был чертов пресс с полной коллекцией кубиков, который стоял у меня перед глазами, стоило лишь на миг отвлечься. В общем, как ни крути, а задание предстояло непростое. Через свое «не хочу» доказать Шеремету его собственную вину. Как это сделать? В распоряжении у меня были только выписки из результатов анализов воды от знакомой из санитарной станции и файлы, раздобытые Тёмой, фотографии, аудиозаписи опроса местных, которые видели машины. Все это при подготовке поста я изучила от и до. Нового там не было, но сейчас предстояло взглянуть на материалы под новым углом. Решиться начать работу оказалось сложнее, чем сделать. Рассматривая чуть ли не под микроскопом каждую строчку, каждый кадр, я провела за ноутбуком больше пяти часов. найди то не знаю что это был как раз мой случай и я искала упрямо тщательно без завтрака и обеда только когда прилипший к спине желудок начал подавать сигналы сос глаза наконец перестали придирчиво рассматривать каждую запятую и концентрация внимания снизилась до беглого просмотра вероятно именно это и сработало не знаю как я раньше не заметила, но автомобиль из которого выгружали канистры в одном из кадров попал фокус камеры не боком как на других фото а передом. И пусть из людей никого не было видно даже в отражении лобового стекла, но заляпанный грязью государственный номер теоретически вполне можно было рассмотреть. «Бинго!» — я чуть не подпрыгнула в кресле. Две эмоции, радость и одновременно огорчение ударили по нервам, прогоняя усталость. Если Шеремету такого доказательства покажется недостаточно, то он может держать меня здесь хоть до пенсии. Никакого опровержения не будет». Оставалась лишь одна мелочь — поколдовать немножко над картинкой, чтобы у мистера «Кристальная честность» не осталось никаких сомнений. Точно зная, что в список моих талантов не входит работа с графикой, я сделала то, что всегда делала в подобных случаях. «Петя, нужна твоя помощь!» — отправила вайбером короткое сообщение. Конечно, можно было обратиться и к Тёме. В современных технологиях он был гуру. Однако друг и так здорово помогал. А вот кое-кто другой, не менее талантливый, хоть и ленивый, за несколько дней полной свободы в съемной однушке должен был мне, как президент, народу. С выбором я не ошиблась. Ответ от брата пришел спустя несколько секунд. Сестренка, для тебя что угодно». Петя даже не поленился поставить запятую и восклицательный знак, что было поводом сходить в лес и найти трупик сдохшего медведя. Пока редкий запал, трудолюбия иссяк, я быстро описала, что нужно увеличить и почистить от шумов. Затем прикрепила к сообщению фото и, нисколько не сомневаясь в результате, выслала брату. «Завтра будет у тебя». Ответ был лаконичным, но совсем не таким, как хотелось. «А быстрее никак?» Мой взгляд остановился на картинке из кабинета Шеремета. Не знаю, как он угадал, но льдисто синие глаза в этот же миг задумчиво посмотрели в камеру. Телепат, мать его! «Прости, сестренка, совсем не могу, у меня гости». О том, что еще минуту назад обещал сделать что угодно, Петя фирменным образом забыл. На первом месте находились гости. Его гости в моей квартире. Или я что, скорее всего. «Черт!» — произнесла я вслух. План делаться от Шеремета до презентации летел псу под хвост. Без доказательства мне точно светило еще день отсиживаться здесь или, что еще хуже, согласиться на сделку. «Ну, братик...» Стоило хотя бы попытаться уговорить дорогого родственничка. Я и так слишком много времени провела на станции, надеясь, что все разрешится само. Жить и работать здесь, конечно, было в разы удобнее, чем дома. Но пока я не наделала глупостей, с гостеприимством пора было завязывать. «Пожалуйста!» Уговоры уже начинали походить на упрашивание. Однако даже волшебное слово «пожалуйста» чудо не совершило. Клянусь, совсем никак. Завтра хоть альбом фотографий, я сейчас не могу. Ответ оборвал последнюю надежду. Он злости я закрыла крышку своего старенького ноутбука и мысленно выселила брата туда, куда он напрашивался, в шумное студенческое общежитие. Наверное, это была плата. Кармический пинок под зад за то, что слишком многое спускало брату с рук, и за то, что совсем расслабилась в последние дни. Очень хотелось списать все на Шеремета с его бугаями, насильно притащившими меня сюда». Это была бы удобная, оправдывающая любую слабость версия событий, но незапертая дверь, универсальный ключ-карта, трехразовое питание и добряк-охранник, который вместо контроля исполнял любую мою просьбу, выворачивали ситуацию так, что прикрыться пленом я не могла при всем богатстве своей фантазии. «Дима. Денис уже отзвонился. Итальяшки в гостинице». Сева быстро посмотрел на свой телефон. «У нас, скорее всего, пару часов, и потом нужно быть в ресторане». Я оторвал взгляд от камеры в углу кабинета. В последнее время зомбировать ее вошло в привычку. Интересно, только у меня или с той стороны экрана выработалась похожая привычка? Отправь кого-нибудь сейчас, чтобы все проверили. От размышлений пришлось вернуться к работе. Обижаешь, босс, уже делаем. Сева засунул в уголок рта незажженную сигарету. Старая привычка, означающая полную собранность. И персонал предупредили, и кухню перешерстили, и бабам ЦУ прочли. Сильно задом вертеть не будут, но на номера всегда готовы. От воспоминаний, как в прошлый визит Макаронника в Севе пришлось за несколько минут найти приличный эскорт с так называемым расширенным списком услуг, настроение из хренового превратилось в очень хреновое. Даже думать не хотелось, какие особые запросы будут в этот раз. На душе не было бы так погано, если бы приходилось подмазывать кого-то из руководства, но ублажать обычных менеджеров, которые не принимали никаких решений и лишь докладывали начальству. Я бы предпочел откупиться деньгами. Несколько тысяч за хороший отчет и никаких ресторанов, бледей и пустого трепа до утра. Если бы. Не в этой жизни. Сев перед презентацией наших всех проинструктировал. Можно было и не спрашивать, Склерозом клерозом без не страдал никогда, но дебильная привычка перепроверять всех и каждого мешала нормально работать. Кухня под завязку, но еще десяти ящиков вина не хватает. «Напряги юриста, пусть возьмет за задницу поставщиков, у нас все оплачено». «Сами с усами», — отмахнулся Сева, — «до вечера все будет». «Как станция?» «Всю ночь, пидорасили, вылезана до блеска, хоть в рекламе снимай». «А официанты?» Вспоминая прошлые промахи, я продолжил перечислять проблемные вопросы. Девки огонь, даже Катюха на их фоне меркнет. Кристина твоя все же расстаралась». Взгляд снова против воли уставился в камеру. «Кристина не моя». Поправил раздраженно. «А Катюха не померкнет ни на чьем фоне. Высота полета максимальная». «Да ладно, ладно». Сева перекинул сигарету на другой угол рта. «Пиротехники уже все установили, вечером сделаем пару проверочных залпов, но, думаю, накосячить не должны. Лучше не думай, а убедись. Думать сейчас слишком поздно». Сигарета снова полетела в другую сторону, а на идеально выбритых щеках на заиграли желваки. «Похоже, гребанное напряжение заставляло меня перебарщивать». «Так, и главное», – заговорил я уже не командным, а спокойным тоном, – «Итальяшек, если после фуршета разойдутся, грузить аккуратно, даже нежно, как любимых баб. Никаких фото и лишних глаз. Нянькаемся до гостиницы. Там уже пусть выделываются как угодно». «Про лишние глаза как раз хотел уточнить». Сева стрельнул взглядом в сторону камеры. «Что с блогершей делать? Может, домой ее уже отправить?» Все равно опровержение не пишет, Отопить запрещено». Последнюю фразу он произнес с улыбкой, и впервые за все время разговора мое напряжение спало. «Да не делаем ничего. Так она со своим ключом еще испортит что? Не испортит. Я работу ей предложил. А так как не дура, согласится». Брови моего собеседника удивленно поползли вверх, и лишь благодаря железной выдержке следом не посыпался град вопросов. Та золотая черта, за которую я больше всего ценил Севу. Все же не зря 10 лет назад переманил его из угрозыска к себе. Семейным тылом не задалось, так хоть за работу был спокоен. Остальные вопросы заняли от силы минут пятнадцать. Дальше, словно команда «Старт» перед забегом, пришло сообщение от Дениса. Через полчаса выезжаем в ресторан. Настроение у гостей бодрое, от отдыха отказались. Как бы я ни надеялся на другой расклад, последняя часть предложения стала не только предупреждением, но и пророчеством на ближайшие сутки. Бодрого настроения двух итальянцев хватило на вечер и ночь без сна. Вино, женский смех, шумные разговоры, через переводчика и на английском, водка, снова разговоры, но уже без переводчика и головная боль на утро. В программе «Максимум» мы не пропустили ни одного этапа. Дурацкая традиция скреплять любые переговоры попойкой в русско-итальянском варианте напоминала миксы свадьбы, проводов в армию и новогоднего корпоратива на ликероводочном заводе. А на рассвете я понял, что лучше бы сдох еще ночью. Затянувшееся застолье, как стихийное бедствие, ударило по печени, желудку и заставило встречать солнце с бутылкой Боржоми в обнимку. К счастью, ни одного меня... Печальный вид макароников, которые еще никогда не практиковали такого зверского смешения напитков, поверг в шок даже Наташку, насмотревшуюся на всякое за несколько лет работы в автобизнесе. К началу презентации не полегчало никому. Вода уходила как в землю, а аспирин не справлялся с наплывающими волнами боли. Учитывая, что перенести презентацию не было никакой возможности, пришлось менять на ходу условия обслуживания ВИП-гостей. Официанты под чутким контролем Севы вместо алкоголя принялись оптом доставлять на столик итальяшек минералку. Катя литрами таскала сладкий черный чай, и лишь одна Кристина печально хлопала тяжеленными коровьими ресницами, когда иностранцы, ради которых ее агентство так старалось, впадали в сон на самых ярких и дорогих номерах шоу-программы. Упрямо дожидаясь, когда же это счастье закончится, я не хотел ничего. До подписания контракта в Турине меня теперь отделяло лишь пара недель ожидания. Дилерство находилось почти в кармане, и можно было с чистой совестью отчалить в гостиницу. Еще несколько минут зубоскальства на камеры, и я бы именно так поступил. Совесть с трудоголизмом дружно молчали, и только один случайный взгляд в сторону лестницы в офисный блок заставил кардинально переменить планы.